Упоров видел это жалкое зрелище. После двенадцати лет колымских лагерей освобождали порторга оборонного предприятия Дурасова. Невиновность доказали те, кто в свое время доказал виновность. Нынче он седой, без зубы, целует чудом сохранившийся партийный билет, благодарит, присягает на верность собственных палачей. Ползучее существо. Очистки на помойке жрал. За черствую пайку Звери тебя в сушилке пользовали. Неделя до свободы оставалась. Не смог унять развивавшуюся похоть. Случился с Тушманом. А он, все знают, сифилис не долечил И уходит, товарищ Дурасов, На волю без зубов, Но с верой в партию. Да еще с такой болезнью из царского прошлого. Благодать не сходит на смиренных. Только бы вырваться, все останется здесь. Продолжать жить кошмарной жизнью разлагающегося трупа, Строить коммунизм, блатовать, воровать, предавать, Наполнять партийностью литературу и искусство, Соединяя в несчастном, да нельзя порабощенном человеке низкую подлость С высокой гордостью пустого звука «Советский!» Живите так, только без меня. Это не мое. Даже погибая, они не увидят своего ничтожества. И пусть. Завтра ты женишься на девушке, которую любишь, Тебе требуется большая отрезвость расчета, потому что рядом с чистым искренним чувством будет стоять другое. У него нет названия. Это чувство зверя, желающего выжить, сохранить себя и свою любовь любой ценой. Тебе надлежит быть совершенным в преданности тому, во что душа твоя не верит, более того, презирает, Бессильное что-либо изменить. Скачущие мысли у Упорова прервал поздно возвратившийся из штаба Соломон Маркович Волков. Голос устало забрался на нары, затих, сгорбившись, как старый гриф, ожидающий восхода солнца. «Банда перестроилась», — наконец произнес он, не замечая нетерпения Упорова. Раньше партия только командовала пли. Сегодня она перевоспитывает преступников, реабилитирует одичавших в лагере ученых, писателей, художников, политиков и требует перевыполнения плана по добыче золота. Рогожин, после того, как вы его нарисовали... «Барончик» — рисовал Рогожина. — поправил голоса бригадир. — Какая разница? Словно с ума сошел. Носится с нами, как свинья с куском мыла. А у людей зависть образуется. Люди-то советские. У них другого чувства родиться не может. Рогожина надо простить. Упоров с трудом скрывал внутреннее довольство. Он был... Зачат по недоразумению, в период ныпа, и хочет себя реабилитировать добрыми делами. Бросьте вы, у него хорошее пролетарское происхождение, почти ольгофрен. Тут придраться не к чему. В голову парторга закралась мысль создать в зоне бригады по аналогии с движением коммунистических коллективов на свободе, «Дурак! Вы ему об этом, надеюсь, сказали? Он такой мнительный, что может принять за оскорбление. Мне стало не до шуток, когда майор поведал о том, что он намерен собрать бригадиров Крученого, заставить их следовать нашему примеру. Заставить! По-другому не умеем». Они развяжут метлы и такое ему наговорят. Вы как думали? Парторг стал не в меру деятельным. Переборщили вы с этим самым парт-художником, Вадим Сергеевич. Бугры соберутся завтра в кочегарке, чтобы обсудить совместные действия против нас. Упоров присвистнул. Вот так новость. «Вы славно поработали, Соломон Маркович!» «Туда должен сходить Никанор Евстафьевич!» «Дьяков сможет повлиять на них своим авторитетом!» «В бригадах половина сух Другие после того, как воров начали трюмить, колеблются!» «Выходит! Выходит, как и заходит!» Над... — Нам нет надобности ставить его в известность. Туда пойду я. — Мне кажется, — Соломон Маркович хитро прищурил луповатый глаз, — разговор необходимо перевести из взаимных упреков в просительный товарищеский диалог. Мы, мол, открываем самый короткий путь на волю и ждем от вас. — Все по ситуации. Ну, а главный вопрос... Голос вздохнул, помолчал, однако недолго содержал себя в строгости. Улыбнулся, постучал по дереву, прежде чем сказать. «Они уже подготовили документы на всех, кто подошел к сроку. Мероприятие есть мероприятие. Возможно, в ближайшее время вам предстоит лично встреча с секретарем райкома партии». «Я этого не переживу. А если все-таки переживу, то непременно убегу с тобой в Америку. Зачем я ему нужен?» В нас действует партийное сознание, партийный закон, зарплата, судьба, семья, школа, проститутки, церковные иерархи. В партии заложен преступный смысл Извращенного развития государства. На лице Соломона Марковича Выказалась низкая потребность мщения. Он даже слегка скрипнул зубами, Чтобы убедить в своих чувствах бригадира. И продолжил более миролюбиво. Когда-нибудь они взорвут сами себя. Не знаю только радоваться тому, Или плакать. Радоваться... Категорически посоветовал Упоров. Сегодня нам надо радоваться и всячески поддерживать их тупиковое направление. Завтра нас с вами в этой стране не будет. Порядок подмены ценностей сохранится в России до конца столетия. Вы доживете до конца столетия? Не знаю, сомневаюсь. Откуда такая точность в прогнозах? Я бы не дал этим козлам даже года. Ну, раз уж они не поскупились и дали мне двадцать пять, пусть живут, простите, догнивают до конца столетия. Что с Марабелли? Загадка? Волков все изобразил на лице. Ему почему-то не хочется с вами расставаться. Полковник может стать... — Основной проблемой лично для вас. Вадим задумался, не спуская с Соломона Марковича отсутствующего взгляда. Он, конечно, не испытывал благодарности к начальнику отдела по борьбе с бандитизмом за настоящий к себе интерес, но в этом предугадывалась и надежда, пока что сомнительная, зыбкая, однако все-таки присутствовала. — Важа Спиридонович уже стал парторгом? — Еще нет. Предстоит беседа в главном управлении и ЦК. Говорят, он очень хочет. Ну, просто очень. — А кто не хочет стать парторгом? — Ни за что не отвечаешь, за все спрашиваешь. Упоров с искренней нежностью погладил по голове Соломона Марковича как цыган-конократ гладит надежную лошадь. «Соломончик, друг мой некрещеный, вы большая умница. Вам бы шпионом работать где-нибудь на Гавайских островах. Надеюсь, инстинкт самосохранения подсказывает. Никанора Евстафьевича не стоит перегружать излишней информации». «Он мне подсказывает». Подтвердил догадку бригадира голос. «У гражданина Дьякова Развит индивидуальный творческий эгоизм. И кажется, наш уважаемый... Короче, напрягся упоров. Короче, нельзя. Я не знаю, что он успел натворить, Но майор Рогожин при его имени неловко морщился. Обыкновенная профессиональная зависть... Немного успокоился упоров. «Они же оба политруки!» «Уж поверьте моему чутью, Дурак не умеет прятать настоящие чувства. Они настоящие!» «Старая калоша! Наверняка хочет откинуться хорошо упакованным!» «Кто не хочет иметь надежные виды на будущее?» Пожал плечами Соломон Маркович. Человек бессилен перед искушением. В нем нет того духа, способного преодолеть. Обходитесь без обобщений, профессор. Глаза бригадира потеряли тепло. Он кроит в самый неподходящий момент. Хотя бы из вежливости мог пригласить нас в долю. Это поступки из будущей эпохи зрелого социализма. Когда в вдоль будут все, вы в ней жить не собираетесь, поэтому давайте спать. Согласен, — зевнул бригадир, но, вспомнив о чем-то важном, предупредил Волкова. Соломон Маркович, меня страховать не надо, управлюсь. — Как скажете, Вадим Сергеевич, я бы не рискнул в одиночку к этим людоедам. Впрочем каждый имеет право на свой собственный способ существования рискует за свой счет последние слова упоров не расслышал он спал